Глава 14 Наблюдал за ней с удовольствием. Каждому мужчине приятно смотреть, как подобранный им зверек начинает лопать. Это доказывает, что здоров, не издохнет прямо вот так сразу. Наконец спросил с некоторым недоверием. «А как из дворца?» «В ужасе!» — призналась она. «Всю трясло, чуть с ума не сошла». «Вернулась бы», — она сказала оскорбленно. «И еще чего?» Так бы вообще тебя не нашла. Ты же такой гордец, ни за что не приедешь, хотя знаешь, как отчаянно в тебе нуждаюсь. Откуда я такое узнал бы?» Она прошипела, как мелкий злой зверек. Даже на мгновение опустила руки с куском мяса. «Ты такой бесчувственный. Когда вез меня в вонтит, я же твердила, что совсем не такая, какой ты меня встретил. Женщины становятся другими, когда встречают мужчину, который им предназначен. Я стала такой, какая тебе нужна». Он охнул, даже отодвинулся, вжавшись спиной в ствол дуба. «Чего? Кто тебе сказал, что мне нужна такая зверюка?» «Я не зверюка», — взвизгнула она рассерженно. «Я тихо и покорно, и не спорь со мной, ненавижу, когда возражают. Мне предначертано вынашивать в чреве твоих детей». Он выждал, когда она проглотит последний кусок, а то вдруг да удивится. Горлышко вон какое тонкое, даже видно, как по нему что двигается я не верю сказал он мрачно в предначертанность человек свободен как не знаю кто во всяком случае ты мне никак не предначертана предначертана нет она топнула ногой хотя сидя это получилось скорее смешно чем грозно предначертано и не спорь я лучше знаю мы женщины такое чувствуем потому что чувствительные а вы не чувствуете потому что бесчувственные Он помолчал, наблюдая поверх ее головы, как блистающий краешек солнца опускается за темную землю. Мир сразу помрачнел, хотя на небе все еще исполинское зарево. Темные тучи с подожженными краями застыли в беге до утра. Но на землю пала грозная тень ночи. Утихли кузнечики, перестали щебетать птицы. Медленно и неторопливо наступает мертвая тишь. «Поела — Поела? — сказал он. — Тебе надо поспать. А то в самом деле выглядишь... — Что? — спросила она, моментально взъеживаясь. — Я страшная? Некрасивая? Не такая? — Усталая, — ответил он с сочувствием. — Иди сюда, садись. Она послушно села рядом на выступ толстого корня. Йотланд укутал в свой плащ, огромный и мохнатый. Она сразу ощутила себя в нем уютно, как птенчик под надежным крылышком большой и всемогущей мамы. Сладостно вздохнула и вытянула ноги. — Как же хорошо! Он посмотрел на нее странно по-отечески, хотя она частенько чувствовала себя старше и мудрее, но сейчас он старше, заботится о ней, как папа и мама в одном лице. У мужчин это в крови, как у женщин, в крови создавать уют и вдохновлять мужчин на подвиги, а потом не пускать их из дому. «Ты еще не насытилась», — предположил он без уверенности. «Насытилась», — возразила она, — «никогда так не наедалась». «Хм», — проговорил он. То жрала так, что за ушами трещала, а то вдруг сразу... Она наблюдала сонными глазами, как он поднялся и начал шарить в седельных сумках, аккуратно сложенных под деревом. Вернулся и расстелил над траве чистую трепицу, А на нее выложил тоже завернутые в чистые полотенца сыр, хлеб и сладкое хрустящее печенье. Сунул ей между колен тяжелую флягу. В ней гулка булькнула. «Проверь». Она не собиралась есть, но пальцы как будто сами по себе подхватили пряно пахнущий кусок сыра. С жадностью вгрызлась, как изголодавшаяся мышь. И ощутила, что да, мясо больше не сможет, но эти вот деликатесы... Ютланд смотрел со странной смесью жалости и горячего сочувствия. В груди медленно разливаются ощущение покоя и счастья. Хотя понятно же, что где женщина, там и проблемы. Женщина может быть одна, а проблем создаст тысячи. Она пугливо зыркнула на него поверх куска сыра в обеих руках, как испуганная мышь на приближающегося кота. «Что так смотришь?» «Да так», — ответил он без уверенности. «Все, пытаюсь понять, что с тобой делать. Прибить и закопать, или же просто прибить и забросить в кусты. Или прибить и так и оставить и ехать дальше». Она с трудом проглотила большой кусок и просипела перехваченным горлом. «А без прибить никак?» «Пытался», — сообщил он но пока не вижу, как. — А зачем прибивать? — возразила она рассудительно. — Я же твоя помощница. Буду ехать рядом и подавать стрелы. — Я не дура, хоть и красивая. Он сказал с сомнением. — Кто красивая? Ты? — А насчет осеннего ветра тебе просто повезло, хотя не понимаю, почему он явился тебе. — Ты сам говорил? — обвинила она. — Я красивая. И что даже очень красивая, думаешь, не помню? Женщины такие вещи сразу запоминают. Алац подошел к ней и, люто раздувая ноздри, сделал вид, что сейчас откусит ей голову. Она бестрепетно вскинула руку и погладила его по носу. «Мы с тобой дружим. Забыл?» Алац смотнул головой с таким видом, что не прошло испугать. «Ну и ладно!» В другой раз просто ржанет погромче у нее сзади над самым ухом. Ютланд хмыкнул, кивал в сторону хорта. Тот разлегся по ту сторону костра и внимательно следит за ними прищуренными глазами. Скажи еще, что и с ним дружишь. Его я пока боюсь, призналась Мелизенда, но мы подружимся, я и к нему подлежусь. Йоутланд продолжал рассматривать ее внимательно и, как самому показалось, с беспристрастием, хотя тепло в груди продолжало разливаться, еще не воспламенив сердце, но наполнив его до краев приятным покоем, которого не чувствовал очень давно. Очень давно. Когда вот так же сидели у костра перед прыжком в вантит. «Подлиза!» — сказал он. «То зверюка лютая, то леса хитрющая. И как я тебя все еще не удавил!» «Не удавишь!» — пропищала она храбро, хотя сердце в испуге заколотилось. «Как от удавленной узнаешь, где твой отец? Вдруг он мне снова подаст знак?» «Тогда буду бить!» — пообещал он. «Пока не скажешь». «Не будешь!» — возразила она. «Ты мог прибить сто тысяч раз. Я же вела себя, как последняя дура, но ты все прощал, как настоящий мужчина!» А сейчас я совсем не последняя дура, раз поняла, что была дурой. «Юд, давай не ссориться, ты же видишь, я тебе помогаю!» Он сказал рассерженно. «Мало того, что в тот раз с тобой намучился». «Будем мучиться вместе», — предложила она. «Ты же меня мучишь?» «Я?» «Ты еще как мучишь!» «Не было часа, чтобы я не думала, какой ты бесчувственный гад, и как ты меня обижал!» Он смерил ее взглядом. «Тогда почему ты -то здесь?» Она хотела отвести взгляд от его требующих ответа глаз, но это значило бы отступить, что не в ее характере. Да и вообще Ютланду нужна сильная женщина, потому собралась с духом и ответила честно. «Потому что без тебя еще хуже, чем с тобой». Он запнулся, помолчал, ошарашенный, а она с торжеством подумала, что иногда правду говорить даже выгоднее, чем измысливать изощренные хитрости. Прекрасного козьего сыра сумела слопать почти полголовки, после чего чуточку одурела от сытости и смотрела на него телячьими глазами, чувствуя, как сон начинает сковывать тело. Ютланд дождался, когда ее верхние веки медленно наползли на глазные яблоки, укутал в плащ плотнее и сказал Хорту тихонько, «Ляг вот здесь. Нет, сюда, прямо на ноги. Пузо у тебя просто горячее, пусть поспит в тепле» мелизенда спала недолго как ей показалось уши бодрствовали и чуточку двигались когда улавливали какие то звуки наконец ее веки затрепетали ютланд наблюдал как медленно просыпается распахивает во всю ширь прекрасные глаза смотрит сперва с непониманием на прекрасный солнечный день только же была темнота наступающей ночи прошептала сколько же я спала летом ночи короткие утешил ютланд Она опустила взгляд и вздрогнула, наконец-то рассмотрев, откуда идет животное тепло. а хорт за всю ночь не сдвинулся с ее ног. Сладко похрапывает, довольный и счастливый. «Ой», — сказала она шепотом, — «а он как?» «Собаки спят больше нас», — сообщил он ей таким тихим голосом, словно выдал великую тайну. «А чего он там?» «Хотел тебя сожрать», — ответил Ютланд, но посмотрел, как спишь, и сам заснул. «Это заразительные зевоты. Не бойся, сейчас он не съест. Он же спит». «А когда проснется?» «Ты худая и костлявая», — заверил он. «А он любит жирненьких». «А ты?» — спросила она. «Хотел бы, чтобы я отъелась и растолстела?» Он сдвинул плечами. «А мне что? Это же тебе толстеть или худеть, не мне. Хотя жирненькие все-таки мягче и теплее». Ее глаза стали злыми, а в слащавом голосе проступили визгливые нотки. «Да-да, я видела эту биогильду. Как она о тебе говорила, как говорила, теперь всю жизнь будешь ей сниться. Биогильда? переспросил Ютланд. «Это та, что в Семигне?» «Да, я ее отвез в село и отдал ее дяде». «Какая такая Семигна?» — проговорила она с растущим подозрением. «Разве то было в Семигне?» «Ну да». — ответил он простодушно. — Там же речной див уволок ее под воду, пришлось нырнуть на самое дно, где и придушил чешуйчатого гада. Она вскипела. Сама ощутила, как голос стал злобно шипящий, как у растерженной гадюки. — Речной див? Так ты еще и речного дива из-за какой-то девки задушивал? Он ответил с раскаянием. — Да, это я сгоряча, ты права. Пусть бы жил. Подумаешь, по одной женщине в год к реке отводит. Сами отводят, не он ворует. Людей все равно просто так мрет намного больше. Она вскрикнула. Я не о том, почему везде каких-то баб спасаешь. Он подумал, ответил в недоумении. Да не совсем как бы баб. В жертву дивам отдают самых красивых, а то вдруг обидится. А красивых, как говорил дядя Рокаш, надо спасать в первую очередь, чтобы род людской жил радостно. Она прошипела. Ах, красивых? — Ты такой бабник? Родину спасать нужно, а не каких-то баб. — Так никаких-то, — ответил он резонно, — только красивых. Хотя, говорят, лучше бы спасать умных, чем красивых, но как-то не получается. Или умных дракона не восхищают? В смысле, не похищают? Ладно, мы не о том. Она злобно пискнула. — О том. Ты совсем голову потерялась за юбок. Только и слышу, как то одну дуру спас, то другую, то третью. Он вздохнул. «Я виноват, что они дуры. Зато краси. В общем, я же не сам их выискивал. Народ просил, я вмешивался. Иногда и сам, если успевал раньше народа. Но это так, попутно». Она прошипела. «Ах, попутно? А чем ты занимаешься еще?» Он вздохнул. «Как я понял, от завтрака отказываешься». Она вскочила, пропищала гневно. «Как это отказываюсь? Как это отказываюсь? А разве вчера я не все съела?» «Не получилось», — сообщил он. «Хотя ты старалась, подтверждаю. Ты в самом деле старательная и настойчивая. Молодец!» Она посмотрела с подозрением. Однако говорит очень серьезно. Лицо хмурое, никакой улыбки. Пока умывалась, он вытащил из сумки и разложил все так же на чистой тряпочке пару ломтей мяса, козий сыр и хлеб. «Ешь!» — велел он. «Я же вижу, ты исхудала». «Это я расту!» — сообщила она. «А ты любишь толстых или каких? Говори, а то есть не стану и умру с голоду!» Он сдвинул плечами. «Не знаю. Мне как-то все равно». Она сказала настойчиво. «Нет, ты скажи. Обрисуй, какой, на твой взгляд, должна быть самая лучшая на свете женщина. Я имею в виду по внешности». Он ответил, не задумываясь. «Как ты?» Она охнула, то ли не поняв, то ли не поверив. «Что-что? Как я?» «Да. Ты же сказал, я худая». Он ответил с тем же равнодушием. «Значит, мне худые нравятся». «А если бы я стала толстой при толстой?» «Тогда», — ответил он тем же тоном, — «нравились бы толстые?» «Наверное». Она замерла, глядя на него вытаращенными глазами. «Ютланд, ты меня просто убил. Никто и никогда мне не говорил таких изысканных и громадных, как вон та гора комплиментов. Теперь я понимаю, почему так за тобой гналась. А ты почему так далеко забрался? Я шла по твоему следу, а он то приближался, то отдалялся, почти отпрыгивал». Чего это ты распрыгался? Это несерьезно, мужчины так себя не ведут. Это мне можно, я же дурная, хоть и красивая, а ты должен быть солидным и неповоротливым для важности и спесивости. Я даже в подземный мир спускалась, потому что мне сказали, что ты там побывал». Она взяла, наконец, хлеб и мясо, старательно не замечая, что он охнул и отшатнулся. «Что? Ты спускалась?» «Да», — подтвердила она с великолепной небрежностью, «но тебя там уже не было, а больше мне ничего не нужно ни на том свете, ни на этом». «Успела повидаться с Придоном и Итанией». «Ты? Сумела?» Она кивнула. «Да, они дали мне кое-какие ценные советы насчет тебя. Придон даже обронил, что если женщина ради любимого сошла в ад, то был бы ее любимый достоин такой женщины». Йотланд задохнулся, словно получил удар кулаком в солнечное сплетение. Мелизенда посмотрела с ликованием и злорадством. Промолчала, что Итаня сказала Придону что даже предположить не могла, что на свете могут быть такие верные и преданные. Эта принцесса из Вантита такая маленькая, нежная и хрупкая. На что Придон сказал шепотом, что она сама отважилась же пойти за ним, врагом Куяви. «У Итани был Придон», — добавила Мелизенда, — «а у меня есть ты. За тобой пошла бы и дальше, чем в ад». На этот раз ела спокойно и чинно, а Ютланд открыл и закрыл рот, не зная, что сказать. «Любое, что ни брякне, будет именно брякнутостью» потому лучше смолчать. В молчании даже дурак может сойти за умного. Да и вообще чаще всего бывает лучше промолчать. Но из каждого из нас рвется дурость с ее громким карр. Алац, сочувствующе ржанул и жарко подышал ему в ухо. Подошел Хорт, снова попытался лечь на ее ноги, но не получилось. Тогда сел рядом и с ожесточением поскреб задней лапой за ухом, поглядывая то на хозяина, то на Мелизенду. Иотланд покачал головой. «Ты отважная, но сумасшедшая. Ешь, ешь». «Потому что искала?» «Да», — ответил он. «Сумасшедшая, но не понимаешь своей сумасшедшести. Я никогда не стану принцем, как ты надеешься». «Ты уже принц», — напомнила она, — «по рождению». «Но никогда не стану королем», — отрезал он. «Никогда не сяду на трон и даже не встану за его спинкой. Мое дело, ты знаешь, истреблять дивов... Еще обязан отыскать осеннего ветра и освободить из зачарованного замка. А потом... Что потом? Он проговорил сквозь стиснутые челюсти. Есть и на потом задачи. Это у тебя их нет. Уже нет, согласилась она. Я была в загребье, зеленых топях, землях вечного дождя, княжестве синего леса, злой топе. А в боярстве камнеруба, прости, я отменила твой наказ насчет обязательности призыва в армию. Он вскрикнул. Как ты посме... Стоп, стоп! «А как ты туда попала?» «Шла по твоим следам», — пояснила она. Он отшатнулся. «Зачем?» «Помнишь», — сказала она тихо, когда оскорбленный Придон повернул коня и помчался от принцессы Итании, Тани, она вскричала «Буду бежать за тобой до тех пор, пока душа есть в теле». И бежала за ним, хваталась за стремя его коня, а ему мужская гордость не давала даже повернуть головы в ее сторону. Ее нежные босые ноги изранила острыми камнями. За нею тянулся кровавый след. Наконец упала без силы, без памяти, а он, жестокий, ускакал так, словно ее и не было в его жизни. Ты такой же? — Нет, — ответил он хмуро, — я злее. — Не верю. — Придон, — пояснил он, — сама нежность и пылкость. Он начал великую войну из-за женщины. Я не начну. — Я буду бежать за твоим конем, — заявила она твердо, — пока не упаду бездыханной. Он смотрел на нее, остановившимися глазами. «Ты сумасшедшая?» «Нет», — ответила она обстоятельно и серьезно. «Я умненькая и расчетливая. Я лучшая из женщин, а это значит, мне нужен лучший из мужчин. Это же так просто. Ты привыкнешь и будешь со мной счастлив. Хочешь того или нет?» «Сумасшедшая», — повторил он, — «женщины так себя не ведут». «В Артании?» — спросила она с ноткой презрения. «У вас там не женщина, а куры». «Зато мужчины», — напомнил он, — «мужчины». Она увидела нехороший блеск в его глазах, сказала поспешно. «И вот представь себе, артанский мужчина и вантийская женщина. Разве это не лучший из всех вариантов?» «Я таких не слышал». «Теперь все увидят», — заявила она победно и посмотрела на него собственническим взглядом. «Как надо».